Глава 31. Психолог Эрнеста Матсон считал, что перед проведением допроса Андресу Фалькенборгу полезно было бы несколько часов провести за решеткой. Конрад Симонсон решил последовать его совету и тем самым высвободил себе достаточно времени для того, чтобы вместе с графиней отправиться на встречу с оракулом Кёбмагергаде. Шагая рядом с Симоном по тротуару, графиня все же старалась держаться на полшага впереди, как будто считая себя обязанной показывать дорогу, раз уж ей удалось уговорить начальство принять участие в предстоящей беседе. Городские улицы накрыла плотная гнетущая духота. Пешеходы обливались потом. Спасительная гроза, предсказанная метеопророками, явно запаздывала. Конрад Симонсон заметил. «Надеюсь, он не потащит нас в оранжерею. Там мы просто-напросто растаем». Даже здесь и то кошмар какой-то. Свидание графини было назначено в ботаническом саду перед пальмовым домиком, что не вызвало у неё никаких возражений. По большому счёту, место встречи ей было абсолютно безразлично. И едва ли. Ноги у Конрада Симмонсона отчаянно зудели и чесались. Он чувствовал себя крайне неуютно. К тому же он сильно запыхался и с трудом переводил дух. Надо было ехать на машине. И кружить добрых полчаса в поисках парковочного места? Ничего, тебе полезно немного пройтись. «Если мероприятие затянется, можем вернуться домой на такси». «Оно не затянется. Ты ведь знаешь, мне еще надо успеть сделать кучу разных вещей». Упрек был неплохо завуалирован, однако она его поняла и поспешно сказала. «Я рада, что ты решил пойти со мной». «Ну а я был бы просто счастлив, если бы все сорвалось». Они вошли в ботанический сад. Графиня распахнула калитку перед своим спутником и прикрыла ее за ними. Шум города с каждым шагом становился все глуше, пока не превратился, наконец, в какое-то неясное жужжание. Графиня взяла Конрада Симмонсона под руку, как будто окружающий покой оправдывал интимность отношений. «Правда ведь здесь чудесно», — сказала она. «Все эти прекрасные растения, такие красивые и ухоженные. Чувствуешь себя прямо как где-то на юге». «Да, милое местечко». Познания Конрада Симонсена в прикладной ботанике ограничивались тем, что с уверенностью он мог опознать одуванчик и, пожалуй, еще пару видов столь же экзотических растений. Он остановился и почесал сначала лодыжку, затем другую. Но вот снова началось. Слушай, Симон, скажи ко мне одну вещь. Та ясновидящая из хои Тострупа, с которой ты иногда советуешься, как часто она, если можно так выразиться, оказывается права? С чего это ты сейчас об этом вспомнил? «Так просто интересно». Иногда она действительно угадывает, однако чаще всего на ее слова нечего рассчитывать. Только не спрашивай меня, как это все у нее получается. Сам я уже давно отчаялся это понять. Но в некоторых случаях она все же помогает. Я уже сказал, что да. «А пример привести можешь?» «Много лет назад у меня, помнится, было одно дело». В маленьком провинциальном городке какой-то псих повадился натягивать тонкий провод поперёк пешеходной улицы с целью раз и навсегда отучить компанию местных ребят субботними вечерами гонять на своих мопедах по городу и тревожить сон добропорядочных граждан. Счастье ещё, что передний гонщик пригнулся к рулю своего мопеда, и провод пришёлся ему прямо в лоб. Разумеется, он вылетел из седла и довольно сильно ушибся, однако тому, что ехал за ним, повезло гораздо меньше. Провод спружинил и вышип ему глаз. «Фу ты, какой ужас!» Да, неприятно. Но хуже всего было то, что если бы эти ребята ехали нормально, не пригибаясь, то им бы просто-напросто снесло головы. Кстати, на это все было и рассчитано. Так вот, в том деле моя ясновидящая Исхои Тострупа, как ты ее называешь, действительно оказала мне помощь. Она дала мне одно довольно редкое имя, принадлежавшее владельцу магазина стройматериалов. Его заведение было расположено в нескольких сотнях километров от этого городка, однако выяснилось, что злоумышленник приобрел провод именно там. Кстати, преступником оказался 78-летний старик, которого этот ночной шум вконец доконал. Вот он и решил, по его собственным словам, покончить с этим. «Что ж, графиня, а теперь твоя очередь. Что это вдруг тебя заинтересовало, это ясновидище? А ну-ка выкладывай». Она рассказала о состоявшемся у них коротком сумбурном телефонном разговоре И когда закончила, сразу же почувствовала облегчение. Некоторое время главный инспектор шагал молча, воздерживаясь от комментариев, затем сказал: "Что ж, когда на неё находит, она и впрямь становится настоящей манечкой. Ну, вот мы и почти пришли". Перед ними в лучах подёрнутого дымкой солнца во всём своём великолепии высился пальмовый домик. Графиня принялась озираться в поисках оракула, однако так и не смогла отыскать его. Внезапно их окликнул знакомый голос. Оба дружно обернулись. На крошечной лужайке в тени гигантской водной магнолии сидел Хельмер Хаммер. На господине заведующим отделом аппарата премьер-министра не было ни пиджака, ни галстука. Они лежали рядом, аккуратно сложенные. Кроме того, он разулся и снял с себя носки. Молочно-белые ноги его составляли разительный контраст с тщательно отутюженными темными брюками от костюма Чирути, из которых они выглядывали. Все это вместе без преувеличения придавало чиновнику поистине неформальный вид. Обаятельно улыбаясь, он дождался, пока графиня и Конрад Симонсен устроятся напротив, после чего поинтересовался ходом расследования и задал несколько ничего не значащих вопросов личного порядка. Вскоре уже все трое с заметным удовольствием поддерживали оживленную беседу. К сильным сторонам Хельмера Хаммера относилось умение заставить человека, попавшего в его компанию, расслабиться. Добиться этого ему, как правило, удавалось с помощью одного нехитрого приема. Он вел себя так, будто готов посвятить все свое время именно тебе. При этом он держался настолько обходительно и непринужденно, что никому и в голову не могло прийти, насколько сложны и серьезны его мысли. Он казался настолько искренним и открытым, что любой с радостью готов был бы видеть этого человека в числе своих друзей. Графиня последовала его примеру и также сняла обувь. Хельмер Хаммер потянулся к лежащей рядом с ним сумке и раздал собеседникам бутылки с холодной водой. Слушая рассказ Конрада Симонсона, он добродушно усмехнулся. «Стало быть, ты решил, что Мальте-Борб продает за Д сведения из базы данных полиции? В какое-то мгновение я так подумал, меня от этого даже в пот бросило. Но вообще-то вся эта их структура чертовски эффективна. Подумать только». Ведь ему удалось менее чем за полчаса получить фотографии всех семерых горничных. Никогда нельзя недооценивать неформальные системы. Кстати, это одна из причин того, что я так люблю место, где мы с вами сейчас сидим. Именно здесь я нашел немало способных студентов, ставших сотрудниками различных министерств. Разумеется, в обход обычной процедуры трудоустройства. В течение учебного семестра здесь всегда можно встретить молодых людей, которые, греясь на солнышке, что-то читают или о чем-нибудь спорят, так что сразу становится ясен их потенциал. «И часто ты здесь бываешь?» — поинтересовалась графиня. «Теперь, к сожалению, не так часто, как хотелось бы. Ну что, разве здесь не здорово?» Он с гордостью развел руками, как будто окружающий сад принадлежал ему одному, и продолжал. «Вам бы следовало наведаться сюда в начале июня, в период цветения магнолий. А взгляните на пальмовый домик, ведь это настоящая жемчужина архитектуры. Строительство его было окончено в 1874 году. Это одно из первых зданий в Дании, где в качестве несущих конструкций были использованы стальные балки. Как в Эйфелевой башне. Архитекторы здесь, между прочим, были вовсе никакими не архитекторами, а садовниками. Ну и не последнюю роль, разумеется, сыграло пиво. Что, меценат Якобсен приложил руку? Вмешалась графиня. А кто же еще? Хельмер Хаммер задумчиво покрутил свою бутылочку с остатками воды, наблюдая за тем, как внутри постепенно образуется небольшая воронка, а затем продолжил. Итак, инспектор криминальной полиции первого ранга госпожа Натали фон Розен, оказывается, я не единственный, кто проявляет интерес к новейшей истории страны. Хотя столь официальное обращение и носило явно шутливый характер, однако оно сразу же расставило все по своим местам. Неожиданно вместо своей подчиненной отозвался Конрад Симонсон. «Мы оба проявляем такой интерес, и это нетрудно объяснить, хотя и сложно понять. Вот как. Но, может, я все-таки попытаюсь?» Разница во властных полномочиях между начальником убойного отдела криминальной полиции и заведующим отделом аппарата премьер-министра была огромной. К тому же в настоящий момент пресловутые исторические студии сотрудников правоохранительных органов представлялись, мягко говоря, довольно несвоевременными. И тем не менее Конрад Симонсон, начисто по-другому и не скажешь, переиграл Хельмера Хаммера. Для начала он весьма образно и живо поведал о телефонной беседе графини, в ходе которой она получила зловещее предупреждение. Затем с непроницаемой серьезностью привел два конкретных примера того, как предсказания этой ясновидящей сбывались в том числе и рассказ о юношах на мопедах, который, правда, на этот раз получился у него гораздо более живописным. Графиня в буквальном смысле слова застыла от изумления, поражённое неожиданным проявлением ораторского таланта своего спутника, за счёт которого он с блеском развеивал последние сомнения в уместности её действий. Разумеется, никто, будь он в здравом уме, не отреагировал бы иначе, получи он такое предупреждение, как она. В противном случае это тянуло бы как минимум на должностное преступление. Таким образом, как ни крути, хельмер Хаммер оказался надёжно припёрт к стенке. Правда, следует отдать ему должное. Он незамедлительно признал это и, как мог, постарался исправить положение. Да, признаюсь, это я как-то проглядел. Но раз на вашей стороне даже духовицы, то с вами, вероятно, не поспоришь. «Прилипни к нему, как репей». Действительно, слабо сказано. Что ж, графиня, ты в точности так и поступила и, не сочти за пустой комплимент, проявила при этом недюжинный талант и чудеса трудолюбия. Графиня молча кивнула. После того, как Конрад Симонсен вступился за нее, она чувствовала себя полностью убежденной в нужности проводимого ею параллельного расследования. Несомненно, шеф абсолютно прав. Она просто обязана была сделать это. Хельмер Хаммер продолжал по-прежнему, обращаясь преимущественно к графине. Давай для начала назовем то, что, как тебе кажется, ты выяснила по поводу поездки Бертеля Хампелькоха в Гренландию в 1983 году. Правдой номер один. Такой номер я присваиваю, потому что у меня самого также имеется информация на этот счет, которую мы в таком случае назовем правдой номер два. 70-е и 80-е годы в Министерстве обороны существовала устоявшаяся практика на пару недель посылать молодых, подающих надежды сотрудников в команду «Сириус», которая, как вам известно, патрулирует на собачьих упряжках границы Дании в северной и восточной Гренландии. Это воспринималось как своего рода поощрение, а также весьма неплохо смотрелось в личном резюме, так что практически все, кому предоставлялась такая возможность, неизменно отвечали согласием. В 1983 году подошла очередь бертеля Хампелькоха, Однако тут возникла некая проблема. Бертелю не хотелось отправляться на Гренландию под своим собственным именем, так как с 1978 по 1994 год его дядя Тюге Хампелькох занимал пост командующего вооруженными силами страны. Что ж, его вполне можно было понять, ибо столь высокие родственные связи не замедлили бы сказаться на отношениях с коллегами по экспедиции. И его непосредственный начальник пошел на беспрецедентный шаг разрешил Бертелю во время его поездки, точнее, поездок, ибо их было две, использовать имя Стинхансен. Хансен. Почему по профессии он вдруг оказался геологом, я, честно говоря, не знаю. «Так ты говоришь, что поездок было две?» — переспросил Конрад Симонсен. «Да, первая состоялась летом 1983 года. Он летал на станцию «Север», расположенную на северо-востоке Гренландии на земле кронпринца Кристиана. Здесь он встретился с некоторыми своими будущими товарищами по команде «Сириус», и они вместе участвовали в оборудовании складов для зимних экспедиций. Именно во время этой поездки у него и была промежуточная посадка на базе в Сёндристрём-фьорде. Но это вы уже знаете. Во время второй поездки в феврале 1984 года он, собственно, и принимал участие в патрулировании границы на собачьих упряжках. Однако это уже совсем не так интересно. «Тогда выходит, он вовсе и не был в ту...» Изумлённо начала графиня. Хельмер Хаммер мягко, но в то же время решительно прервал её. «Стоп, стоп. Это же моя правда, так что позволь мне самому всё сформулировать. То, что по дороге на станцию «Север» в 1983 году Бертель Хампелькох останавливался на военной базе в Сёндрестрёмфьорде, является неоспоримым фактом. И в этой связи у меня возникла одна проблема, которую, надеюсь, вы мне поможете решить. «Мы все внимание. с готовностью откликнулся Конрад Симонсон. «Не стану скрывать, что мне самому гораздо больше по душе именно правда номер два, то есть моя собственная трактовка событий, которая, кстати, могу вам в этом поклясться целиком и полностью достоверна. Равным же образом не буду отрицать, что ее также предпочитает придерживаться мой шеф, как, впрочем, и все его многочисленные предшественники. Тогда как «Правде номер один» Необходимо, по нашему мнению, вылежаться еще 20-30 лет, прежде чем стать предметом тщательного изучения. Употребление им в последней фразе местоимения множественного числа достигло своей цели. Обоим слушателям стало абсолютно ясно, с какими именно силами им предстоит столкнуться в том случае, если они не захотят подчиниться. Поняв молчаливой реакции собеседников, что они вполне готовы принять его точку зрения, Хельмер Хаммер победно улыбнулся. «Мои жена и дочь вечно твердят, что я должен больше доверять людям, и они, несомненно, совершенно правы. Я ведь правильно понял, вы поможете мне сделать так, чтобы стало известна именно правда номер два. Наверняка это возымеет гораздо больший эффект, если будет исходить от вас. Кроме того, можете не сомневаться, я никогда не забываю оказанных мне услуг». Чуть помедлив, Конрад Симонсон спросил. «И как ты себе это представляешь?» Чиновник подробно объяснил. Сыщики снова сигнализировали о своем согласии. Лишь графиня с легкой досадой уточнила. «Стало быть, никакой базы в Туле, никакой книги и никакого письма?» Заведующий отделом с сочувствием покачал головой. «Никакой базы в Туле, никакой книги и никакого письма. К сожалению, так. Хотя я хорошо понимаю, при всем том огромном объеме блестяще проделанной тобой работы, насколько это обидно. В особенности, что касается письма». Ведь это просто фантастика. Это настоящий шедевр, который заслуживает того, чтобы быть напечатанным на обратной стороне каждого заявления о принятии на должность в Центральной Администрации с пометкой «Прочитать и выучить наизусть». Взглянув на часы, он потянулся было за своими туфлями, однако внезапно передумал и по собственной инициативе с видным удовольствием начал рассказывать. Итак, правительство США запрашивает Данию о том, как она отнесется к размещению на Гренландии атомного оружия. Простой прямой вопрос. Ответ, однако, следует отнюдь не столь простой и является в своем роде истинным шедевром, созданным одним из предшественников Бертеля по имени Нильс Свенингсен. Для начала в ответном послании указывается, что американский посол не предоставил никакого конкретного плана ввоза на Гренландию атомного оружия, что, кстати, полностью соответствует действительности. Правительство, как правило, оперирует конкретными планами. Кроме того… В письме вместо атомных зарядов фигурируют боеприпасы особого вида. И, наконец, следует нечто абсолютно невероятное. Ввиду отсутствия конкретных планов от имени премьер-министра, господин директор Свенингсен отвечает, «Я не считаю, что ваши замечания требуют каких-либо комментариев с моей стороны». В полном восторге он сделал паузу. В переводе это означает… Хотя официально, конечно, мы вам это запрещаем, однако, пожалуйста, ввозите, какие хотите, атомные бомбы, лишь бы мы об этом не знали. Ну, как вам нравится? Я не считаю, что ваши замечания требуют каких-либо комментариев с моей стороны. И это правительству США. Нет, черт возьми, поистине гениально. На этот раз уже Конрад Симонсон посмотрел на часы. Ему давно уже следовало допрашивать подозреваемого в двойном убийстве, да и кроме того, ничего такого уж гениального в данной ситуации он не усматривал.